ЧАЙНАЯ БОЛТАНКА 2015 год, ноябрь. Эта неделя определенно удалась. Я выполнил аж два рейса — в Сочи и Новый Уренгой, в которых бессовестно воспользовался правом сильного и все четыре раза слетал в качестве пилотирующего. Мне, офисному пилоту, не удается летать часто, а навык пилотирования в кабинете в кресле за столом не получить. Даже если на нем будет стоять компьютер, С запущенным Flight Simulator со штурвалом и четырьмя мониторами. И даже PrePAR 3D не спасет и explain. Перечисление популярных компьютерных авиационных симуляторов. Признаюсь, это была попытка пошутить над армией поклонников авиасимов, регулярно воющих на тему Посадит ли Симмер самолет. Поэтому, увидев в своем ростре два рейса без каких-либо тренировочных или проверочных задач, Я решил эгоистично потратить их на себя. Тем более в обоих случаях коллегами по кабине были опытные пилоты, которым парой полетов больше, парой меньше, не принципиально. В отличие от меня, летающего редко. Конечно, не бывает такого, чтобы пилот взял и разучился пилотировать лишь от того, что выполняет не более четырех полетов в месяц. Когда ты на протяжении многих лет не вылезаешь из кабины, навык вгрызается глубоко. Тем не менее, теряется плавность, четкость, уверенность и не только в манипулировании штурвалом, а вообще. Вся работа становится менее комфортной, так как теряешь ритм. Теннисисты меня поймут. Стоит не поиграть месяц, и сразу чувствуется. Вроде ракеткой машешь, по мячу попадаешь, но уже не так надежно. Подача не идет. Надо потренироваться, чтобы восстановить навык. Если бы это зависело лишь от меня, я обязал бы летных руководителей хотя бы раз в полугодие вытаскивать свои задницы из офисных кресел и целый месяц летать без каких-либо условностей и ограничений, как обычный рядовой командир. Даже как второй пилот, если так назначит планирование. Уверен, это было бы очень полезным как с точки зрения поддержания летных навыков, так и со знакомительной. Изнутри увидеть кухню жизни рядового пилота, которую сложно разглядеть из окна кабинета с кондиционером. Если начальник вспомнит, каково быть в шкуре обычного пилота, возможно, на некоторые вещи он станет смотреть иначе. Я считаю, что каждому начальнику необходимо как минимум раз в год в течение некоторого периода заниматься инструкторской работой для поддержания своей квалификации инструктора. Быть экзаменатором, Проверять пилотов гораздо проще, чем их учить. Тем более учить так, чтобы не было стыдно показать своего ученика экзаменатору. Боюсь, правда, что не найти мне единомышленников в этом вопросе среди офисных коллег. Кресло засасывает и ведет к деградации базовой профессии. И признать это может далеко не каждый руководитель. Гораздо проще строить серьезное лицо и надувать щеки, изображая важность. Эта неделя прошла под знаком турбулентности ясного неба. В небе царствуют воздушные потоки. Скорость ветра на высоте 11 км может достигать удивительных значений 100, 200 и даже более километров в час. В наших северных широтах потоки движутся преимущественно с запада на восток. Это среднее направление. А на самом деле они могут закручиваться по-разному. Именно это явление, позволяет летать из Москвы в Улан-Удэ почти на час быстрее, чем обратно. Воздух неоднороден. Перемешиваясь, потоки создают зону турбулентности, которые при отсутствии облачности невозможно разглядеть ни одним из существующих приборов. Но турбулентность ясного неба можно предугадать, понимая ее природу, или узнать о ней по докладу экипажей, которые уже испытали на себе ее влияние. Перед вылетом, Пилоты анализируют карты погодных явлений, где указаны зоны турбулентности. Как в облаках, так и в ясном небе, по границам стройных течений. Так называются эти воздушные потоки. На карте они выделены жирными кривыми с гребешками и со стрелкой. Гребешки показывают скорость потока. Жирный треугольничек — 50 узлов. Полоска высотой с треугольник — 10 узлов, а половина полоски — 5. План полета, который пилот получает перед вылетом, содержит прогноз степени турбулентности в каждом поворотном пункте маршрута. Правда, точность прогнозирования болтанки оставляет желать лучшего. Ее может не быть, либо она окажется не такой страшной, как ожидалось. Или же наоборот. В общем, интрига сохраняется до послед, простите, до крайнего момента. В авиации не принято говорить последний по отношению к полету. Но иногда следование этому правилу приводит к тому, что слово исключается практически отовсюду. И ладно, если бы только пилотами, но и многими весьма далекими от авиации людьми тоже. И это вызывает умиление и желание сотворить сарказм вроде этого. Самый надежный способ узнать о болтанке по маршруту — получить информацию от впереди летящих бортов. Пилоты обязаны докладывать диспетчеру об опасных метеоявлениях, встреченных в полете. Диспетчер — передает эту информацию метеорологам и экипажам других воздушных судов. В полете в Сочи девушка-диспетчер весьма забавно предупредила нас о болтанке, ожидающейся после Задонска. Глобус 1023 для вашей информации. На эшелоне 350 болтанка на следующей частоте. Имеется в виду следующий диспетчерский сектор. Посмеялись со вторым пилотом. Оказалось зря. Девушка была чертовски права. Болтанка началась сразу же, как только мой второй пилот сменил частоту на пульте управления радиостанцией. Сначала болтанка была так себе, ничего особенного. Редкие толчки. Я решил не прерывать трапезу. Незадолго до смены частоты стюардесса принесла поднос с едой. Но когда бортпроводница через пару минут попросилась в кабину, чтобы принести стаканчик чая, резко началась болтанка посерьезнее. И я благоразумно попросил ее принести напиток тогда, когда все закончится. Стало намного веселее. Табло «Пристегните ремни» уже включено, но вдруг пошли совсем уж неприятные броски. Я забеспокоился о проводниках, продолжавших суетиться в салоне. На всякий случай усадил их, подав специальную команду по громкой связи. Приборная скорость, как это всегда бывает в неустойчивой атмосфере, ожила, запрыгала, Поэтому пришлось немного притормозить, чтобы не дразнить красный ограничительный сектор. В случае попадания в зону турбулентности экипаж начинает искать варианты. Снизиться или набрать высоту. Возможно, что в других слоях атмосферы воздух спокоен. Но в этот раз борты вокруг нас перебой докладывали о болтанке на всех приемлемых эшелонах. Начиная с 320 и выше. Позади, на эшелоне 370 шел аэрофлот, Тоже доложившая болтанки, так что мы решили не дергаться. Покрепче зажали пятую точку и зубы и полетели дальше. Дабы успокоить особо впечатлительного слушателя, хочу отметить, что самолет настолько надежная штука, что потребуется очень сильная болтанка, чтобы он развалился или потерял скорость со сваливанием в штопор. Шансы попасть в такую у среднестатистического пассажира очень и очень невелики. Да, и у часто летающего пилота тоже. За исключением полета в мощной грозовой облачности. Но намеренно мы там не летаем. Да, бывали случаи, когда самолеты оказывались в опасно мощной болтанке посреди ясного неба. Но это, повторюсь, крайне редкое явление. Поверьте, действительно сильная болтанка значительно мощнее и хуже той, что кажется сильной пассажиру. Тем не менее, даже в такой самолеты оставались целыми А вот непристегнутые пассажиры и проводники получали серьезные травмы. Уважаемые пассажиры! Пожалуйста, минимизируйте свое хождение по самолету и всегда пристегивайтесь находясь в своем кресле. А уважаемым пилотам следует озадачиться тем, чтобы в кабине не было незакрепленных предметов, которые могут причинить проблемы внезапно оказавшись в свободном полете во время бросков самолета. В нашем случае, Болтанка тянула на умеренную, но ее было вполне достаточно, чтобы доставить дискомфорт. Продолжалась она довольно долго, затем стала стихать, мы даже табло выключили. Я вызвал проводницу, попросил чай, и вскоре она зашла со стаканчиком в кабину. Стоило ей войти, как болтанка началась снова. Пришлось извиниться и снова отказаться от чая. И опять болтанка усилилась настолько, что пришлось подавать специальную команду для бортпроводников. Встречные самолеты один за другим занимали более низкие эшелоны. Шедший позади нас на эшелоне 350 зеленый коллега», направлявшийся в Симферополь, выкроил возможность снизиться до 330, а мы так и шли на 350, зажатые встречными бортами, идущими на 340, и аэрофлотом, зависшим сверху сзади на 370. Сжатые пятые точки уже стали уставать. И вдруг — раз! — все затихло. Самолет отряхнулся и замер, распластавшись в небе. Мы продолжаем лететь на юг, и, несмотря на то, что в правый бок задувает ветер со скоростью более 200 км в час, воздух настолько однороден, что болтанки как не бывало. Наконец-то я выпил свой чай. В чае есть нечто мистическое. Пилоты даже термин специально придумали. «Чайная болтанка». И клянусь небесными сводами, это явление весьма распространено. Метеорологи могут выдумывать что угодно, но опытные пилоты знают, что на самом деле болтанка начинается по двум причинам. Первая. «Стюардесса принесла чай в кабину пилотов». Или вторая. «Выключено табло «Пристегните ремни». А все эти карты погодных явлений не более чем прикрытие. Зато заход в Сочи — порадовал необычайно спокойной атмосферой. Этот аэропорт известен тем, что при стечении обстоятельств ветер может доставить пилоту много хлопот. У самой Земли здесь любят прятаться неустойчивые завихрения воздушных масс. Но сегодня воздух был спокоен, как молоко в холодильнике. Перед вылетом обратно пришлось задержаться. Задержки — обычное дело для Сочи, который так любят президент и его команда. Сегодня там собрался важный авиапарк из двух Ил-96, двух Ту-204, одного Ил-18 и нескольких вертолетов. А где-то на подходе был еще один борт из этой тусовки, поэтому время нашего вылета несколько изменилось в сторону вечера. Кроме этого, нам предложили для взлета ВПП-20 вместо обычной 24-й полосы, дабы подальше развести нас от важных для государственных нужд персон а на полосе пришлось постоять в ожидании разрешения на вылет. Слуг народа надо пропускать, и держаться от них простому люду следует подальше. Мы-то вылетели, а вот коллеги, пребывающие в Сочи, получили команду встать в зону ожидания и кружили там, пока слуги не приземлились. В Москву мы летели на эшелоне 390, на котором было спокойно. А вот на снижении перед входом в московскую зону встретили плотный ветер со скоростью 250 км в час. Для средних высот такой сильный ветер не характерен. Посадка в ночном Домодедово оказалась куда интереснее, чем в Сочи. На заходе и на предпосадочной прямой вплоть до самой земли нас чувствительно болтало, кидало и сдвигало на радость аэрофобам, переставшим на 15 минут считать деньги незаслуженно, по их мнению, оседающая в карманах пилотов. Желанное поддержание навыка у офисного пилота состоялось.